Глава восьмая. Мертвый Лондон. Покинув артиллериста, я спустился с холма и пошел по Хай-стрит через мост к Ламбету. Красная трава в то время еще буйно росла и оплетала побегами весь мост. Впрочем, ее стебли уже покрылись беловатым налетом. Губительная болезнь быстро распространялась. На углу улицы, ведущей к вокзалу Путни-Бридж, валялся человек, грязный как трубочист. Он был жив, но мертвецки пьян, так что даже не мог говорить. Я ничего не добился от него, кроме брани и попыток ударить меня. Я отошёл, поражённый диким выражением его лица. За мостом на дороге лежал слой чёрной пыли, становившийся всё толще по мере приближения к вокзалу. На улицах мёртвая тишина. В булочной я нашёл немного хлеба, правда, он был кислый, чёрствый и позеленел, но оставался вполне съедобным. Дальше к Волшим Грину на улицах не было чёрной пыли, и я прошёл мимо горевших белых домов. Даже треск пожара показался мне приятным. Ещё дальше, около Бромптона, на улицах опять мёртвая тишина. Здесь Я снова увидел чёрную пыль на улицах и мёртвые тела. Всего на протяжении Фулхэм-роуд я насчитал около 12 трупов. Они были полузасыпаны чёрной пылью, лежали очевидно много дней, я торопливо обходил их. Некоторые были обглоданы собаками. Там, где не было чёрной пыли, город имел совершенно такой же вид, как в обычное воскресенье. Магазины закрыты, дома заперты, шторы спущены, тихо и пустынно. Во многих местах были видны следы грабежа, по большей части в винных и гастрономических магазинах. В витрине ювелирного магазина стекло было разбито, но очевидно, воры помешали. Золотые цепочки и часы валялись на мостовой. Я даже не нагнусь поднять их. В одном подъезде на ступеньках лежала женщина в лохмотьях. Рука, свисевшая со с колена, была рассечена, и кровь залила дешёвое тёмное платье. Возле же шампанского торчала большая разбитая бутылка. Женщина казалась спящей, но она была мертва. Чем дальше я углублялся в Лондон, тем тяжестнее становилась тишина. Но это было не только молчание смерти, а скорее тишина напряжённого выжидания. Каждую минуту тепловые лучи, спалившие уже северо-западную часть столицы, и уничтожившие Иллинг и Килберн, могли коснуться и этих домов и превратить их в дымящиеся развалины. Это был покинутый и обречённый город. В южном Кенсингтоне чёрной пыли и трупов на улицах не было. Здесь я в первый раз услышал бой. Я не сразу понял, что это такое. Это было непрерывное жалобное чередование двух нот. У-ла-ла-ла-ла-ла. Когда я шел по улицам, ведущим к северу, вой становился все громче. Строение, казалось, то заглушали его, то усиливали. Особенно гулка отдавался он на Эксибишн-роуд. Я остановился и посмотрел на Кенсингтонский парк, прислушиваясь к отдаленному странному вою. лежалось, все эти опустелые строения обрели голос и жаловались на страх и одиночество. У-у-у-у раздавался этот нечеловеческий плач, и волны звуков расходились по широкой солнечной улице среди высоких зданий. Недоумение я повернул к северу, к железным воротам гайд-парка. Я думал зайти в естественный исторический музей, забраться на башню и посмотреть на парк сверху. Потом я решил остаться внизу, где можно было легче спрятаться и зашагал дальше по Exhibition Road. Обширные здания по обе стороны дороги были пусты, мои шаги отдавались в тишине гулким эхом. Наверху, недалеко от врат парка Я увидел странную картину: опрокинутый omnibus и скелет лошади, начисто обглоданный. Постояв немного, я пошёл дальше к мосту через серпентайн. Воисто навился всё громче и громче. Хотя к северу от парка над крышами домов ничего не было видно, только на северо-западе поднималась пелена дыма. У-у-у-у-у, выл голос как мне казалось, откуда-то со стороны Риджент-парка. Этот одинокий жалобный крик действовал удручающе. Вся моя смелость пропала. Мной овладела тоска. Я почувствовал, что страшно устал, натер ноги, что меня мучает голод и жажда. Было уже за полдень. Зачем я брожу по этому городу у мертвых? Почему я один жив, когда весь Лондон — лежит как труп в чёрном саване. Я почувствовал себя бесконечно одиноким. Вспомнил о прежних друзьях, давно забытых, подумал о ядах в аптеках, об алкоголе в погребах виноторговцев, вспомнил о двух несчастных, которые, как я думал, вместе со мной владеют всем Лондоном. Через мраморную арку я вышел на Оксфорд-стрит. Здесь опять Были черная пыль и трупы. Из решетчатых подвальных люков некоторых домов доносился запах тления. От долгого блуждания по жаре меня томила жажда. Великим трудом мне удалось проникнуть в какой-то ресторан и раздобыть еды и питья. Потом, почувствовав сильную усталость, я прошел в гостиную за буфетом, улегся на черный диван, набитый конским волосом, и уснул. Когда я проснулся, проклятый вой по-прежнему раздавался в ушах. Волла, Волла. Уже смеркалось. Я разыскал в буфете несколько сухарей и сыру. Там был полный обед, но от кушаней остались только крупки червей. Я отправился на Бейкер-стрит по пустынным скверам. Могу вспомнить название лишь одного из них — Партменсквер. И, наконец, я не мог. в Риджен-парку. Когда я спускался с Бейкер-стрит, я увидел вдали над деревьями на светлом фоне заката колпак гиганта-марсианина, который и издавал этот вой. Я ничуть не испугался. Я спокойно шёл прямо на него. Несколько минут я наблюдал за ним. Он не двигался. По-видимому, он просто стоял и выл. Я не мог догадаться, Что значил этот беспрерывный вой? Я пытался принять какое-нибудь решение, но непрерывный вой ула-ула-ула-ула мешал мне сосредоточиться. Может быть, причиной моего бесстрашия была усталость. Мне захотелось узнать причину этого монотонного воя. Я повернул назад и вышел на парк-роуд, намереваясь обогнуть парк. Я пробрался под прикрытием тираж, чтобы посмотреть на этого неподвижного воющего марсианина со стороны Сент-Джамс-вуд. Отойдя ярдов на 200 Бейкер-стрит, я услыхал разноголосый собачий лай и увидел сперва одну собаку с куском гнилого красного мяса в зубах, с тем, как летевшую на меня, а потом целую свору гнавшихся за ней голодных бродячих псов. Собака сделал крутой поворот, чтобы обогнуть меня, как будто боялась, что я отобью у неё бык. Тогда лай замер вдали, воздух снова наполнился воем олла, олла, олла, олла. На полпути к вокзалу Сент-Джонсвуд я наткнулся на сломанную многорукую машину. Сначала я подумал, что поперёк улицы лежит обрушившийся дом. Только пробравшись Среди обломков я с изумлением увидел, что механический самсон с исковерканными, сломанными и скрюченными щупальцами лежит посреди им же самим нагроможденных развалин. Передняя часть машины была разбита в дребезги. Очевидно, машина наскочила на дом и, разрушив его, застряла в развалинах. Это могло произойти только если машину не было. бросил на произвол судьбы. Я не мог забраться на обломки и потому не видел в наступающей темноте забрызганное кровью сиденье и обгрызенный собаками хрящ марзянина. Поражённый всем виденным, я направился прямо расхилом. Вдали сквозь деревья я заметил второго марзянина, такого же неподвижного, как и первый. Он молча стоял в парке близ зоологического сада. Дальше за развалинами, окружавшими изломанную многорукую машину, я снова увидел красную траву. Весь Риджент-канал зарос губчатой темно-красной растительностью. Когда я переходил мост, непрекращавшийся вой Улла Улла вдруг оборвался. Казалось, кто-то его остановил. Внезапно наступившая тишина разразилась как удар грома. Со всех сторон меня обступали высокие мрачные пустые дома. Деревья ближе к парку становились всё чернее. Среди развалин росла красная трава. Её побеги словно подползали ко мне. Надвигалась ночь, матяй страх и тайны. Пока звучал этот голос, я как-то мог выносить уединение. Одиночество было еще терпимо. Лондон казался мне еще живым, и я ободрился. И вдруг это перемена. Что-то произошло, я не знал что. И наступила почти ощутимая тишина. Мертвый покой. Лондон глядел на меня как привидение. Окна в пустых домах. походили на глазные впадины черепа. Мне чудились тысячи бесшумно подкрадывающихся врагов. Меня охватил ужас. Я испугался своей дерзости. Улица впереди стала чёрной, как будто её вымазали дёгтем, и я различил какую-то судорожно искажённую тень поперёк дороги. Я не мог заставить себя идти дальше. Свернув на St. John's Wood Road, я побежал к Kilburn. спасаясь от этого невыносимого молчания. Я спрятался от ночи и тишины в извозчичьей будке на Харроу-роуд. Я просидел там почти всю ночь. Перед рассветом я немного приободрился и под мерцающими звездами пошел к Риджин-парку. Я заблудился и вдруг увидел в конце длинной улицы в предрассветных сумерках причудливое очертание Примросхилла. на вершине, поднимаясь высоко навстречу бледневшему звёздам, стоял третий марсианин, такой же прямой и неподвижный, как и остальные. Я решился на безумный поступок. Лучше умереть и покончить со всем. Тогда мне не придётся убивать самого себя. Я решительно направился к титану. Подойдя ближе, Я увидел в предутреннем свете стаи черных птиц, кружившихся вокруг колпака марсианина. Сердце у меня забилось, и я побежал вниз по дороге. Я попал в заросли красной травы, покрывшей Сент-Эдмунд-Террес. По грудь в воде перешел вброд поток, стекавший из водопровода Кальберт-Роуд, и выбрался оттуда еще до восхода солнца. Громадная куча земли. были насыпаны на гребни холма, словно для огромного редута. Это было последнее и самое большое укрепление, построенное марсианами, и оттуда поднимался к небу легкий дымок. Пробежала собака и скрылась. Я чувствовал, что моя догадка должна подтвердиться. Уже без всякого страха, дрожа от волнения, я взбежал вверх по холму к неподвижному чудовищу. Из-под колпака... Сели дреблые бурые клочья, их клевали и рвали голодные птицы. Ещё через минуту я взобрался по насыпи и стоял на гребне вала. Внутренняя площадка редута была внизу подо мной. Она была очень обширна, с гигантскими машинами, грудой материалов, странными сооружениями, и среди этого хаоса на опрокинутых приножниках На неподвижных многоруких машинах и прямо на земле лежали марсиане, окоченелые и безмолвные, мертвые, уничтоженные какой-то пагубной бактерией, в борьбе с которой их организм не был приспособлен, уничтоженные так же, как была потом уничтожена красная трава. После того, как все средства обороны человечества были исчерпаны, пришельцы были истреблены ничтожнейшими тварями, которыми премудрый Господь населил землю. Все произошло так, как я и многие люди могли бы предвидеть, если бы ужас и паника не помрачили наш разум. Эти зародыши болезней уже взяли свою дань человечеству еще в доисторические времена и, Взяли дань с наших прародителей и животных еще тогда, когда жизнь на Земле только что начиналась. Благодаря естественному отбору мы развили в себе способность к сопротивлению. Мы не уступаем ни одной бактерии безупорной борьбы, а для многих из них, как, например, для бактерий, порождающих гниение в мертвой материи, наш организм совершенно неуязвим. На Марсе, очевидно, не существует бактерий, И как только явившиеся на землю пришельцы начали питаться, наши микроскопические союзники принялись за работу, готовя им гибель. Когда я впервые увидел марсиан, они уже были осуждены на смерть. Они уже медленно умирали и разлагались на ходу. Это было неизбежно. Заплатив миллиардами жизней, человек купил право жить на земле, и это право принадлежит ему вопреки всем пришельцам. Оно осталось бы за ним, будь марсиане даже в 10 раз более могущественны, ибо человек живёт и умирает не напрасно. Всего марсиан было около 50. Они валялись в своей огромной яме, поражённые смертью, которая должна была им казаться загадочной. И для меня в то время смерть их была непонятна. Я понял только, что эти чудовища, наводившие ужас на людей, мирствы. На минуту мне показалось, что снова повторилось поражение Санна Хариба, что Господь сжалился над нами и ангел смерти поразил их в одну ночь. Я стоял, глядя в яму, и сердце у меня забилось от радости, когда восходящее солнце осветило окружавший меня мир своими лучами. Яма оставалась в тени, и я не могла. Мощные машины такие громадные, сложные, удивительные, неземные даже по своей форме, поднимались точно заколдованные из сумрака навстречу свету. Тела стертых собак дралось над трупами, валявшимися в глубине ямы. В дальнем конце её лежала большая плоская, причудливо-чертания летательная машина, на которой они очевидно совершали пробные полёты в нашей более плотной атмосфере. когда разложение и смерть помешали им. Смерть явилась как раз вовремя. Уж лиха в каркане птиц, я взглянул наверх. Передо мной был огромный боевой триножник, который никогда больше не будет сражаться. Красные клочья мяса, с которых капала кровь, на опрокинутой скамейке на вершине приморского. Я повернулся и взглянул вниз. Где у телу подножия холма, окружённого стаей птиц, стояли застигнутые смертью другие два марсианина, которых я видел вчера вечером. Один из них умер как раз в ту минуту, когда передавал что-то своим товарищам. Может быть, он умер последним, и сигналы его раздавались, пока не перестал работать механизм. В лучах восходящего солнца блестели уже безвредные металлические триножники. башни сверкающего унитала. Кругом, словно чудом спасенный от уничтожения, расстилался великий отец городов. Те, кто видел Лондон только под привычным покровом дыма, едва ли могут представить себе обнаженную красоту его пустынных безмолвных улиц. К востоку, над почерневшими развалинами Альберт Террес и расщепленным церковным шпилем среди безоблачного неба, Те ясным. Возле же какая-нибудь грань белой кровли преломляла луч и сверкала ослепительным светом. Солнце сообщало таинственную прелесть даже винным складам вокзала Чокфарм и обширным железнодорожным путям, где раньше блестели чёрные рельсы, а теперь краснели полосы двухнедельной ржавчины. К северу простирались Скилберн и Хемстед, целые массивы домов, В этой дымке на западе гигантский город был также подёрнут дымкой. На юге за мерсисянами, уменьшенным расстоянием виднелись зелёные волны Риджен-парка, Лендхим-отель, Купол Альберт-Холла, Королевский институт и огромные здания на Бромптон-роуд, а вдалике неясно вырисовывались зубчатые развалины Вестминстера. С другойвой дали поднимались холмы Сэррея и и блестели, как две серебряные колонны башни Кристалл-Паласа. Купол собора святого Павла чернел на фоне восхода, и я заметил, что на западной стороне его сияла большая пробоина. Я стоял и смотрел на это море домов, фабрик, церквей, тихих, одиноких и покинутых. Я думал о надеждах и усилиях, о бесчисленных жизнях, загубленных на постройке этой твердыни человечества и о постигшем ее мгновенном, неотвратимом разрушении. Когда я понял, что мрак отхлынул прочь, что люди снова могут жить на этих улицах, что этот родной мне громадный мертвый город снова оживет и вернет свою мощь, я чуть не заплакал от волнения. муки кончились. С этого же дня начинается исцеление. Оставшиеся в живых люди, рассеянные по стране без вождей, без законов, без еды, как стадо без пастуха, тысячи тех, которые отплыли за море, снова начнут возвращаться. Пульс жизни с каждым мгновением всё сильнее и сильнее снова забьётся на пустынных улицах и площадях. Как ни страшен был разгром, разъящщая рука остановлена. Остановлена разъящщая рука эти горестные руины, почерневшие скелеты домов, мрачно торчащие на солнечном холме, скоро огласятся стуком молотков, звоном инструментов. Тут я воздел руки к небу и стал благодарить Бога. Через какой-нибудь год, думал я, через год, потом, словно меня что-то ударило, Я вдруг вспомнил о себе, о жене, о нашей былой счастливой жизни, которая никогда уже не возвратится.